предмет и методология теории государства и права. Предмет теории государства и права, общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права. Методология теории государства и права. Это применение объективно существующей системы, способов и приемов исследования государственно-правовых явлений. Методы теории государства и права. Общенаучные. Диалектика. Использует такие категории, как анализ и синтез качества и количества. Историзм. Исследование государственно-правовых явлений в хронологическом порядке. Частно научные. Статистически. На основе статистической информации выявляются тенденции развития тех или иных явлений и делаются оценочные выводы. Социологический. Обобщает... Правотворческую и правоприменительную деятельность государства путем проведения опросов и анкетирования. Формально-логический – помогает определить место правового явления и правоприменительной системе. Математический – актуален при работе с количественным материалом. Сравнительный – основан на сравнении государственно-правовых институтов разных стран. Системный анализ выявляет общие закономерности всей системы и составляющих ее частей, например, система судебных органов, специальные, техника- юридический анализ использует нормативно-догматический подход: толкование, уяснение и разъяснение смысла и содержание правовых норм.